Как только Борн заметил, что Клод вошел в подъезд, он немедленно вышел из кафе и быстро вбежал вслед за ним. Возле двери Ореоля Борн закричал на том типично французском, который частенько используют полицейские. — Сюрте! Стой там, где находишься, приятель. Мы уже давно наблюдаем за тобой и твоими подружками. Нам все известно о делах в твоей комнате, твоей темной комнате. — Нет, — закричал Ореоль, — это не связано со мной. Темная комната? Борн поднял руку. «Успокойся и не ори, как недорезанная свинья!» Ариоль недоуменно оглядывался по сторонам. «Я не имею к ним никакого отношения. Вы не должны меня подозревать. Я много раз говорил им, чтобы они бросили это занятие. В один прекрасный день они могут убить себя. Наркотики только для идиотов. Боже мой, я думал, что они мертвы!» «Я приказал тебе прекратить шум!» — резко сказал Борн. — Войди внутрь и успокойся. У тебя есть ключ. Открой дверь и входи. Клод достал ключ и открыл дверь. Борн мгновенно вошел следом за ним и сразу прикрыл за собой дверь. — У меня есть только несколько минут, — произнес Джейсон. — Ровно столько, сколько нужно для обсуждения дела. — Какого дела? Ореоль все еще был парализован происходящим. — Это тельная комната. Что за комната? — Забудь это. Тебе предстоит кое-что сделать. — Что именно? — Мы получили сообщение из Цюриха и хотим, чтобы ты передал его своей подруге Лавьер. — Мадам Заклин? Моей подруге? Мы не доверяем телефонам. — Какой телефон? Какое сообщение? — Карлос прав. — Карлос. Кто это такой? — Убийца. — О чем вы говорите? — закричал Ореоль. — Заткнись. «Почему вы мне это говорите?» «Потому что ты номер пять. Мы тебя вычислили». «Что такое пять? Для чего?» «Чтобы помочь Карлосу выбраться из сетей. Они уже готовы закрыться. Завтра, возможно, и послезавтра. Он должен вырваться. Они окружат магазин. Снайперы будут на каждом шагу. Если он там, то возникнет настоящая бойня. Все будут убиты, каждый из вас». Ориоль снова закричал, «Прекратите это! Я не знаю, о чем вы говорите! Вы маньяк, и я больше ничего не желаю от вас выслушивать! Я задыхаюсь!» «Вы получите деньги. Думаю, что изрядную сумму. Лавьер будет весьма благодарна, и Денжу тоже!» Денжу, Он всегда ненавидел меня! Он называет меня павлином и старается невзначай унизить!» «Вы должны понимать, что это его прикрытие!» На самом деле он от вас в восторге, он номер шестой. Что означают эти номера? Прекратите этот разговор! Как мы еще можем идти к взаимопониманию, если не использовать номера? Ведь имена мы использовать не можем. Кто не может? Все работающие на Карлоса.